Глава 7. 2 дня назад. 5 этаж. Анна. Вы не пытались связаться с другими людьми в здании? Если бы нам всем получилось объединиться, негромко обратилась я к Эрику, который стоял рядом со мной и всматривался вдаль. Мы находились на крыше бывшего торгово-развлекательного центра. Это была огромная бетонная площадка, которая легко бы поместила небольшой вертолёт. Сюда выходили всего два люка. Один из них выжившие обнаружили в фойе кинотеатра, а второго видели только здесь, наверху. И вёл он в южное крыло здания, однако был наглухо закрыт изнутри. До сих пор так и не решились его взломать, боясь поднимать лишний шум и привлекать пустых. К тому же было неизвестно, какая обстановка в южном крыле. Решили пока не рисковать. Впрочем, Эрик в принципе был чересчур осторожным и не смелым. Именно поэтому он с радостью передал мне образ управления в группе. Едва мы с Маратом прибыли сюда, сам же предпочтал покорно ждать, когда прилетит вдруг волшебник в правительственном вертолёте и всех спасёт. А миссия выживших, по мнению Эрика, сводилась к тому, чтобы это чудо не пропустить. Поэтому он организовал дежурство на крыше. И за дня в день наши люди по очереди выбирались сюда и наблюдали, что происходит вокруг. В блестящем к нашему кинотеатру сувенирном магазине даже нашли баллон с краской, и теперь на бетонной площадке красовались разноцветные буквы SOS. Вот уже на протяжении почти полугода Эрик не терял надежды на прибытие военных. Но я бы скорее сделала ставку на инопланетян, чем поверила, что правительство отправит поисковую группу прямо в глубь очага пустых. И ради чего? Чтобы вытащить отсюда пару выживших? Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Кажется, так и решили наши власти. Но Эрик был одержим навязчивой мыслью: "Впрочем, это и к лучшему. Без веры в светлое будущее он давно бы сломался". Задумавшись, я посмотрела вниз. С высоты пятого этажа казалось, что некогда шумный и оживлённый город сейчас спал, окутанный вечерними сумерками. Улицы выглядели мирно и спокойно. Но это была всего лишь иллюзия. Покидать кинотеатр рискованно. Завёл старую пластинку Эрик, не глядя на меня. Если и остались выжившие, то они наверняка забаррикадировались, как и мы в локальных помещениях, и также отрезаны от остальных. Все открытые площадки, холлы и лестничные пролёты принадлежат пустым. И даже если мы сможем каким-то чудом пройти мимо них, что вряд ли, то мы не знаем, где именно искать остальных. А как же та группа, что прибыла ещё до нас с маратом? Ты предполагал, что они скорее всего на первом обосновались? «Мы можем попробовать пробраться к ним», – протянула я, а Эрик тяжело вздохнул. «Нас разделяют три этажа и десятки пустых», – печально проговорил он. «Более того, мы не можем быть уверенными на сто процентов, что те люди нас примут». Как рассказывал Эрик, около трех месяцев назад со стороны пустыря прибыла группа из пар десятков человек. Мужчина как раз находился на дежурстве и лично наблюдал их появление. они были серьёзно экипированы с походными рюкзаками за спинами и, как ему показалось, с оружием. Однако с высоты пташиной даже и о сложно было рассмотреть точно. Но один лишь факт, что эта группа в итоге смогла пробраться в здание через главный вход, который кишел пустыми, уже вызвал уважение и настораживал. Особенно если учесть, что сам Эрик с кучкой выживших почти с самого начала нашествия пустых, а это примерно полгода. Безвылазно сидели в северном крыле пятого этажа и ночевали в закупоренном кинотеатре. В распоряжении группы Эрика было также просторное фойе, вход в которое завалили мебелью, оставив лишь небольшой лаз, понадеевшись на бессознательность пустых. В относительно свободном доступе оказались гардеробная, туалеты, автоматы с шоколадками и прочей вредной едой, запасы попкорна. Небольшое сокровище, но всё же Но главная группа имела постоянный доступ к люку на крышу. Провизию, бутилированную воду и прочие вещи первой необходимости приносили из вылазок, которые, как правило, ограничивались пределами северного крыла. Но если принять во внимание, что это была зона кафе и ресторанов, то здесь было чем поживиться. Пару раз штурмовали небольшие бутики с бытовыми товарами, находящимися поодаль от кинотеатра. Тем не менее, запасы провизии за полгода неумолимо подходили к концу. А наше с Маратом появление только ускорило процесс. Всё-таки два лишних рта. Мы к вам прибыли примерно месяц назад. До нас вы провели здесь ещё чуть более четырёх. Не надоело ждать с моря погоды, упрекнула я Эрика. Нам надо что-то решать. Риск для суши не вечен. Сисвила намекая на нашу последнюю вылазку, во время которой мы смогли добраться до сушибара, что находился на внушительном от нашего убежища расстоянии, и опустошили его склад. Решай, пожал плеч Эрик, а я невольно закатила глаза. Ей гораздо дело же меня согласиться возглавить эту группу вместо него. Эрик просто переложил свои проблемы на мои плечи, мотивируя решение тем, что я лучше владею информацией о пустых До того, как попасть в торговый центр, мы с Маратом несколько месяцев блуждали по области. Военные оцепили её сразу же после второго так называемого взрыва, не впуская и не выпуская никого, но при этом не делали никаких официальных заявлений. Просто стояли по периметру, как истуканы, с автоматами наперевес и заворачивали назад каждого, кто пытался выехать за пределы границы. А тем временем в пустых на территорию вокруг воронки становилось всё больше. В конце концов, в ситуацию мы с Маратом приняли решение прорываться в глубь области, надеясь, что туда враг не добрался. Однако ошиблись. Воспоминания заставили моё сердце сжаться. После всего пережитого, беспокойство о старике раздражало особенно остро. Он отдал руководство группой, а сам делал вид, будто его это всё не касается, примерно как сейчас. Слушай, это не у тебя там горит что-то? демонстративно повёл носом Эрик, пытаясь таким образом сменить тему. На готовке сегодня Ира, и ты это прекрасно знаешь, хмыкнула я недовольно. Так что попытка от меня избавиться не засчитана. Дружески хлопнула его по плечу и добавила строже: Я пришла, чтобы поговорить о будущем нашей группы, но вижу, что напрасно. Резко развернулась, оставляя Эрика одного в его идеальном мерке. По пути бросила быстрый взгляд на копающуюся возле мангала Иру. Девушка, кашляя от дыма, помешивала что-то в казане. Заметив меня, откинула набок растрепавшиеся на ветру светлые волосы и протерев мокрый лоб тыльной стороной ладони, устало улыбнулась. Помедлив, я решила всё же помочь Ире, хоть сегодня и не моя смена. В группе, которая так радушно приняла нас с Маратом, я не чуралась никакой работы. Стараюсь по максимуму приносить пользу. Ещё до нашего появления люди Эрика решили оборудовать на крыше некое подобие кухни. Открытая площадка и свежий воздух позволяли готовить пищу на огне, иных вариантов элементарно не было. Электричество отключили почти сразу после нашествия пустых. Кафе и рестораны находились далеко и не в постоянном доступе, а разводить костёр в закупоренном кинотеатре было бы глупо. Крыша стала общим оазисом. Потребовалось несколько вылазок, чтобы добыть и принести пару мангалов и барбекюшниц, а также огнеупорную посуду. Для розжига раздобыли спички, а вместо дров чаще всего в ход шла старая деревянная мебель. Предпринимались попытки отыскать упакованный уголь. За ним выходили, в том числе и мы с Маратом, но очень рисковали, охотясь за этим сокровищем, так как специализированный магазин располагался в дальнем краю северного крыла. И по дороге мы вполне могли столкнуться с пустыми. Стоит отдать должное, именно Эрик подсказывал, где и что можно отыскать, более того, составлял примерный маршрут. В прошлом управляя кинотеатром, он знал всё его окружение как свои пять пальцев. Именно благодаря этому мы смогли разжиться всем необходимым и сейчас чувствовали себя на крыше почти как на дачном отдыхе. Ань, подойди, пожалуйста. Послышался за спиной взволнованный оклик Эрика. Там внизу кто-то есть. Мне не нужно было повторять дважды. Сорвалась с места и уже через секунду оказалась рядом с другом. Выглянула через парапет вниз, чтобы лучше рассмотреть неожиданного гостя. Это был мужчина в одежде цвета хаки, невооружён, даже сумок или рюкзаков никаких на нём не было. Он находился близко к стене, явно прибежал к нам с западной стороны, обогнув торговый центр. и как он смог пробраться мимо пустых. Продолжала с сомнением вглядываться в мужчину, но Эрик вдруг громко позвал его, замахав руками. «Мы не знаем, кто он и откуда здесь появился», прошипела я, одергивая обеспеченного друга. «Это рискованно, Эрик! Но месяц назад я тоже не знал, кто вы и откуда появились». Изогнул бровь, неодобрительно посмотрел на меня. «Но принял решение в вашу пользу». Я сразу поняла, что он имеет в виду, и задумалась. В словах Эрика было зерно истины. Тогда месяц назад, в очередной раз пытаясь сменить убежище, мы с Маратом вышли к торговому центру. Главный вход и площадка вокруг него буквально кишела пустыми, поэтому мы решили тихо обогнуть здание сбоку и убраться куда подальше. Однако идти незамеченными не получилось. Мы практически преодолели опасный участок, как один из пустых обратил на нас внимание, развернувшись в полоборота. С ужасом смотрелись в его лицо маску, а он замер, словно зверь перед нападением на свою жертву. Не мешкая, как по команде, помчались прочь со всех ног. Честно говоря, надежда на спасение была ничтожна, потому что пустые передвигались слишком быстро. Резко завернули за угол и оказались у северной стены здания. И в этот момент рядом с нами с железным скрежетом опустилась пожарная лестница, а откуда-то сверху послышался мужской голос. Что именно он говорил, разобрать было сложно, да и неважно. Не теряя ни секунды, взобрались на крышу торгового центра, где нас и встретил Эрик. Примерно так же он действовал и сейчас. Импульсивно, быстро, пытаясь спасти попавшего в беду человека и не думая о последствиях. «Имя!» Поорал вниз. «Пуля!» послышалось в ответ, хотя мы не могли быть уверены, что правильно разобрали слова. Олег, после паузы крикнул мужчина. Переглянулись с Эриком, и я мурачно свела брови, отрицательно покачав головой. Если разговаривает, значит, точно не пустой. Пожал плечами, вдруг и принялся спускать железную лестницу. Незваный гость взбирался медленно, словно был ранен, и достигнув крыши, протянул рукой Эрику, чтобы тот помог перелезть через парапет. схватил незнакомца за куртку, придерживая и заметила чёрное пятно на его шее, необычной формы, по очертаниям похожее на след от ладони. Что это? кивнула взглядом, не отпуская мужчину. Родимое пятно, невозмутимо откликнулся он, а я ещё раз внимательно осмотрела странную отметину и нахмурилась. Никогда ещё не видела подобного. Но в одном ирек был прав. Но на пустова наш незваный гость был не похож. За то время, что мы с Муратом провели снаружи, нам приходилось лишь пару раз близко сталкиваться с врагом, в том числе возле торгового центра. Но образ мы запомнили на всю жизнь: чёрные вены, гладкое, лишённое чётких очертаний лицо и светящиеся глаза. С нашим словесным фотопортретом и сверялся сейчас Эрик, потому что сам видел пустых лишь на расстоянии, да и то мельком. Чаще всего ему приходилось просто бежать от них, спасая свою жизнь, а не разглядывать или запоминать приметы. "Ты как вообще, в порядке?" похлопал Олега по плечу, словно старого друга встретил. "Откуда путь держишь?" рассмеялся черезчёрдобродушно, хотя и я бы новичку не доверяла. "Я с первого" хрипло кашлянул тот, от отчаянных заявил, как общеизвестный факт. Вот только мы с Эриком недоумённо переглянулись, потому что не знали подробностей о людях с первого этажа. И Олег, кажется, нам прислал озарение. Олег или как он предпочитал себя называть Пуля, расположился прямо на холодном бетоне, опираясь спиной о парапет. Дрожащими руками он взял у Иры кружку с горячим чаем, правда, без сахара, который у нас долго не задерживался, и сделал пару глотков. Поморщившись, мужчина надрывно закашлялся. Эрик мгновенно подскочил к нему и похлопал по спине. "Ранен?" участливо поинтересовался. "Наверное, помощь тебе нужна." покачал головой. "У нас нет врача." ледяным тоном бросила я, поймав на себе недовольный взгляд Эрика. Игнорируя его предостерегающие хмыканья, приблизилась к пуле и присела напротив. "Итак, рассказывай. Кто такие отчаянные?" Строго, словно ведопрос, отчеканила я, невольно посматривая на подозрительное пятно на его шее. Это название нашей группы выживших, хрипло проговорил он. Мы на первом этаже находимся. Честно говоря, мы и не думали, что в торговом центре остался кто-то ещё, кроме пустых. Пожал плечами и, не выдержав моего испытывающего взгляда, отвёл глаза. Почему ты зовёшь себя Пуля? продолжила я. В группе отчаянных нет имён. так постановил командир, а мы придерживаемся правил. В его глазах мелькнул какой-то недобрый огонёк. Меня прозвали пулей, потому что быстро бегаю и хорошо ориентируюсь в опасной ситуации. Иначе меня бы и не было здесь, горько усмехнулся. Что случилось? Не дав ему ни секунды на отдых, отрезал я. Он замялся, словно копаясь в своих мыслях и выбирая, что сказать, а что утаить. И судя по затянувшейся паузе, секретов у гостя было немало. Ну, прикрикнула я и почувствовала ладонь Эрика на своём плече, отбросила его руку, не сводя глаз допрашиваемого. Очередная выловка, осторожно произнёс Пуля. Но мы столкнулись с пустыми и были вынуждены разделиться. Я, как обычно, решил бежать от опасности, так и оказался у северной стены здания. Слава богу, что здесь были вывесы. Спасибо. Затараторил он, но я пресекла его речь жестом. «Бог ни при чем», — строго протянула и переглянулась с Эриком. «Ладно, расскажи о группе отчаянных», — приказала Пуле, устраиваясь поудобнее и готовясь слушать. Из его длинного и путанного рассказа я все же выделила главное. Отчаянные хорошо оснащены, у них есть доступ к складу, и они умудрились более-менее обезопасить южное крыло первого этажа, прочно забаррикадировавшись и не давая пустым ни единого шанса. И еще одно. Судя по рассказам пули, командир у них тот еще звери-диктатор. Впрочем, редко кто любит свое начальство и хорошо о нем отзывается. «Твое пятно!» Все же не выдержала я, вновь акцентируя на нем внимание. «Родимая!» Кошлянув, повторил пуля, однако заметно нахмурился. Я не понимала, в чем дело, но почему-то не верила ему. Сомнения грызли меня изнутри, убивая чувство сострадания в зародыше. Не могла я принять Пуля в нашу группу, не сейчас. Пока я размышляла, как с ним поступить, вдруг заговорил Эрик. Не переживай, друг, всё позади. Сочувственно шепнул он Пуля. Сейчас спустимся к нам, познакомишься со всеми, отдохнёшь нормально. Вскочив на ноги, я дозвала Эрика в сторону и, убедившись, что мы находимся достаточно далеко, чтобы Пуля нас не слышал, недовольно прошептала: "Не, Эрик, не смей. Я запрещаю пускать его к нам". «Не ожидал от тебя такого, Ань». Разочарованно выдохнул он. «Ты только посмотри на него», — кивнул на мужчину. «Ему нужна помощь. Мы же не можем оставить его ночевать на крыше». «Почему бы и нет?» Ухватилась за эту идею, и она показалась мне единственно правильной. Найдем ему теплую одежду и пусть спит здесь, а наутро подумаем, как быть дальше. Вас с Маратом мы приняли и провели в кинотеатр даже без предварительного допроса. Спрятав руки в карман из своих потрёпанных джинс, с укором произнёс Эрик. «И крайне глупо поступили!» — рявкнуло ему в лицо. «Ты рисковал всей группой тогда. Мало ли, кем мы могли оказаться. Рискуешь и теперь. И я против!» Но Эрик не дослушал. Он демонстративно прошёл мимо меня, толкнув плечом и в пару шагов достиг Люка, ведущего в холл кинотеатра. Резким движением поднял железную крышку и жестом пригласил пулю внутрь. Покосившись на меня, гость всё же встал, и это стоило ему определённых усилий, а потом медленно поплёлся к Эрику. Сложила руки на груди, с клокочущей злостью наблюдая за ними. Надеюсь, что моё шестое чувство сегодня дало сбой, а друг оказался прав, доверившись незнакомцу. В противном случае всё может закончиться плачевно.